Пункт 1.4. Министерство иностранных дел. В контексте ведомственных переговоров о создании Рейхсминистерства народного просвещения и пропаганды, отдел культуры Министерства иностранных дел в марте 1933 года вновь отстаивал свою концепцию плановой пропаганды немецкой культуры за рубежом, практиковавшуюся еще во времена Веймарской республики. Речь шла не о пропаганде в общепринятом смысле слова, а о добросовестном наблюдении за настроем в отношении нас в зарубежных странах, которые иногда требуют проявить больше напористости, а иногда определенную временную сдержанность, поскольку ни в коем случае нельзя создавать впечатление, будто мы хотим навязать наше высокое немецкое культурное достояние другому народу. Это предвещало фундаментальный конфликт, осложнявший сотрудничество не только с конкурирующим Рейхсминистерством пропаганды, но и с Рейхсминистерством воспитания. Ведь два новых министерства четко мыслили себя как политический инструмент нацистского государства и развивали немало собственных инициатив в области внешней культурной политики, в которой ранее доминировало Министерство иностранных дел. В этой борьбе за полномочия пагубное влияние оказали не только недостаточное кадровое и финансовое обеспечение культурного отдела и его подчиненный статус в родном министерстве, но и низкий авторитет, которым элитарный МИД традиционно пользовался в кругах национал-социалистического руководства. С одной стороны, МИД отреагировал на новые вызовы, быстро приспособившись к ожиданиям национал-социалистического государственного руководства, которое пересматривало внешнюю политику, также, безусловно, как преследовала политических противников и изолировала евреев, при том, что зарубежные представительства не только защищали действия Германии от критики со стороны иностранной общественности, но и снабжали Рейхсминистерство внутренних дел Гестапа Гестапо информацией о деятельности иммигрантов в соответствующих странах. С другой стороны, что типично для нацистского режима, МИД также увеличивал численность персонала с 2232 сотрудников в 1932 году до 6458 в 1943 году, параллельно выстраивая через них все больше связей с НСДАП и ее различными отделениями, а также значительно наращивал бюджет и принимал меры по реструктуризации, что привело к растущей политизации работы, прежде ориентировавшейся главным образом на внутрипрофессиональные критерии. С 1932 года отдел культуры возглавлял Фридрих Штиве, защитившийся гуманитарий, помимо основной деятельности, занимавшийся также писательством. Вследствие перехода полномочий к Рейхс Министерству пропаганды в 1933-1934 годах департаменты отдела были уменьшены, а штат сотрудников сокращен до шести человек. После переименования в мае 1936 года в отдел культурной политики, в 1937 году его задачи были диверсифицированы и конкретизированы, что повлекло за собой и увеличение штата до 35 сотрудников. Весной 1939 года Штивы сменил его бывший заместитель Фриц фон Твардовский, как и его предшественник, имевший многолетний опыт работы на дипломатической службе и вступивший в НСДАП лишь в 1940 году. В конце марта 1943 года его сменил Франц-Альфред Зикс, фанатичный национал-социалист. Он только сейчас пришел в МИД, но его карьера в СБ продвигалась лично Гейдрихом и Гиммлером еще с 1935 года. 1 сентября 1939 года в отделе культурной политики были заняты 13 чиновников и 29 служащих. Однако улучшенный в сравнении с предыдущими годами кадровый состав столкнулся с новой конкуренцией в собственном ведомстве. Сперва отдел информации, созданный в начале Второй мировой войны и к январю 1943 года насчитывавший уже 164 сотрудника, взял на себя целый ряд задач, касавшихся в том числе письменности, книжных выставок, поэтических чтений, писательских объединений, переводов и библиотек за рубежом. Сформированный в мае 1940 года германский отдел, который под руководством влиятельного помощника статс-секретаря Мартина Лютера внес весомую лепту в политическую радикализацию МИДа, поставил под сомнение компетентность якобы устаревшего и безинициативного отдела культуры и стал активно вмешиваться во внешнюю культурную политику. После свержения Лютера Информационный и германский отдел были распущены, а разрозненные задачи внешней культурной политики 1 апреля 1943 года вновь сосредоточились в отделе культурной политики. Теперь в нем числилось 142 сотрудника. Впервые был создан и Центральный департамент письменности «Культлит», в задачи которого входили культурная письменность, книжные выставки, поэтические чтения, переводы, мундус, ГМБХ, Немецкие книжные магазины за рубежом, экспорт книг, книжные консультационные центры, информационные библиотеки и немецкие библиотеки за рубежом. Примечание. Мундус Гмбх. Националсоциалистический медиаконцерн информационного отдела Мида. Конец примечания. Доступный культурный фонд в 1929-1939 годах переживавший застой к 1941 году, вырос с 3,2 миллиона до 9 миллионов рейхсмарок. Это позволило Министерству иностранных дел с одной стороны больше воздействовать на культурную и интеллектуальную жизнь в союзнических, нейтральных или оккупированных Германии и странах, а с другой – утвердить свое культурно-политическое влияние в условиях конкуренции со стороны рейхсминистерства пропаганды. Меморандум германского отдела от ноября 1940 года сравнивал его понимание культурной пропаганды с секционизмом странствующего проповедника или миссионера. В то время как Рейхсминистерство пропаганды всегда пытается развернуть большие показные мероприятия, Министерство иностранных дел делало ставку на цепкую, тихую, хорошо замаскированную пропаганду и культурную работу, чтобы создать положительное отношение к культурным событиям среди населения той или иной страны. Впервые Мит использовал еще молодой инструмент межправительственных соглашений об интеллектуальном и культурном сотрудничестве. Если культурное соглашение с Венгрией 28 мая 1936 года состоялось еще в сущности по инициативе Рейхс Министерства воспитания, то договоры с Италией 23 ноября 1938 года, Японией 25 ноября 1938 года, Испанией 24 января 1939 года, Болгарией 19 июня 1940 года, Словакией 1 апреля 1942 года и Румынией 7 ноября 1942 года были заключены под руководством МИДа при участии Рейхсминистерств воспитания и пропаганды. Во всех соглашениях ключевую роль играла продвижение немецкой книги и вытеснение иммигрантской литературы. Снятие существующих запретов на книги также было одним из главных пунктов переговоров, последовавших за конфиденциальным джентльменским соглашением от 11 июля 1936 года о культурных связях с Австрией. В переговорах Германия преследовала цель освободить национал-социалистическую письменность от дискредитации как государственной литературы, чтобы использовать ее в качестве инструмента пропаганды в борьбе против стремления Австрии к автономии. Однако в созданном для решения книжных вопросов под комитете Германо-Австрийского культурного комитета австрийская делегация не продемонстрировала готовности идти на уступки. Из примерно 600 желаемых наименований, включенных в перечень со стороны Германского рейха, Австрия одобрила только 54 книги и 8 календарей. Тем не менее, в июле 1937 года был снят запрет на мою борьбу Гитлера. Несмотря на запрет рекламы, каноническое сочинение национал-социализма теперь широко распространилось в крупных австрийских городах. Однако же немецкой стороне переговоров, вплоть до аншлюса, не удавалось предотвратить распространение иммигрантской литературы в Австрии, которая даже использовалась австрийским правительством для контрпропаганды. Помимо официальных соглашений Министерства иностранных дел опиралось на неформальное влияние. Тайное рабочее соглашение, заключенное между Риббентропом и Геббельсом 22 октября 1941 года, регулировало также вопрос распространения немецкой литературы в зарубежных странах и для них. Вместе с центральным партийным издательством Амана, Мид и Рейхсминистерство пропаганды финансировали Мундус АГ под эгидой которого объединились контролируемые обоими министерствами и находящиеся внутри страны и за рубежом, издательские предприятия, обслуживающие производство литературы для зарубежных стран и ее продажу за границу и распространение за рубежом. Другой холдинг должен был объединить контролируемые государством и партией и зарубежные предприятия оптовой и розничной торговли. Центральное партийное издательство – владела контрольным пакетом акций в 51%, в то время как Министерство иностранных дел и Рейхс-Министерство пропаганды довольствовались по 24,5% акций каждая. Общей целью было распространение немецкой литературы через издательства и книжные магазины за рубежом, как на языке оригинала, так и в переводе. При этом Рейхс-Министерство пропаганды было предоставлено право создавать собственные литературно-консультационные центры и информационные библиотеки в целях пропаганды книг. Назначенные в зарубежные миссии культур-референты, которые на местах уже отвечали за проведение книжных выставок и писательских лекций, теперь также брали на себя задачу оказывать влияние на иностранных издателей, книготорговцев и читателей. Дополнительно к началу 1942 года В наиболее важные зарубежные миссии были интегрированы эксперты из Министерства пропаганды, отвечавшие каждый за собственную сферу культуры, к примеру, выставки, лекторы, письменность. Однако все эти инициативы оставались успешными лишь до тех пор, пока военное превосходство нацистского государства благоприятствовало восприимчивости к немецкой культуре в целом и к немецкой книге в частности. Перед лицом наступающих войск-союзников на Западе и Востоке Зикс в начале декабря 1944 года в Вене взял с культуры референтов германских миссий в Юго-Восточной Европе клятву продолжать культурную работу, поскольку ее следует расценивать как эмоциональный фактор первого ранга. Признавая, что часть внешней культуры политики сейчас на какое-то время приходится переместить непосредственно в Рейх, Зикс все же трактовал это как уникальный шанс ознакомить ведущую часть носителей культуры целых стран с повседневной реальностью сражающейся Германии и тем самым создать опыт, способный заложить основу для неразрывной связи с Германией. Кроме того, речь шла об основах грядущего европейского сотрудничества. В конечном счете у Министерства иностранных дел не осталось ничего, кроме таких ободряющих фраз, не имеющих больше ничего общего с реальной политикой и объективными фактами.